Глава восьмая Змеи лов Зубослав Все это Алена мне рассказывала дрожащим голосом, улыбаясь сквозь слезы, а я лихорадочно вспоминал уроки истории. И в самом деле было что-то такое в учебниках про Индию, но было настолько давно и мельком, что я ничего толкового вспомнить не мог. История это не тот урок, на котором я внимательно слушал учителей, то ли дело боевая практика. И что? Больно мне пригодилась боевая практика. Да меня как червяка повергли в прах. Меня, лучшего бойца МГУ. Да еще на пару с Ядиком. Как он это сделал? Неужели просто музыкой? Тогда мне непременно нужна эта музыка. В отличие от Алены, я особо не переживал за свою жизнь. Если бы Вересов хотел меня убить, он бы уже сто раз убил. Скорее всего, мы просто любопытны этому странному магу. Да и все его истории про убийц нагов – лишь легенды. «Никак он не может быть убийцей, хотя бы потому, что за последние триста лет мы первые наги, выползшие из НАВИ. А люди, извините, живут лет семьдесят-восемьдесят. Но врать он гораздо, молодец». Я натянул шорты и предложил Алене прогуляться по дворцу. Она замотала головой. «Дверь заперта, я пробовала». «Ну так открой, ты же рунный маг». Моя магия была полностью блокирована, это я уже знал, попробовал. Вероятно, это из-за рун, которыми была буквально нашпигована спальня. Кстати, очень роскошная спальня. Тот, кто нас сюда разместил, явно оказал великое уважение, поэтому я даже не злился. А чего злиться? Если кто и виноват в нашем нынешнем положении, то только мы сами. А себя я великодушно прощаю за все ошибки. Тут руны мне совершенно незнакомые, — помотала головой Алена. Я не знаю, как с ними работать. Я ведь и не училась вовсе, только сама книжки читала. «Наложи руну отмены, так ведь можно?» – с надеждой спросил я. «Можно», – кивнула Алена. «Но, во-первых, нужно знать, что именно отменяешь, во-вторых, иметь соответствующие инструменты, а, в-третьих, обладать силой. Я что-то сомневаюсь, что сильнее, чем тот, кто все эти руны рисовал». «То есть мы все же пленники?» – расстроился я. «Вроде когда. м «М-м-м, раз уж все равно делать нечего, даже не думай!» рявкнула девушка, изрядно меня позабавив. «Вот вообще не время. К тому же тут, наверное, камера где-то». «Меня это не смущает». «А меня смущает. Я не хочу стать героиней хоум-видео». «А что это такое?» заинтересовался я. «Неважно. Поверь, ты тоже не хочешь. Кстати, прикол хочешь?» «Давай». Я сказала, что Марго и Гера пара. Ну, они ведь и вправду пара. Даже истинная. Не соврала. «Странная ты женщина, лёлик», восхитился я. «Думаешь, Гера не расстроится?» «Он будет счастлив!» В дверь постучали. Невысокий толстенький мужчина в нелепом белом одеянии вручил мне охапку одежды, сообщив. «Через четверть часа Ратмир Киранович ждет вас в обеденном зале. Попрошу не опаздывать. Здесь наряды. Ратмир Киранович не терпит неряшливости, прошу это учесть». Я развернул сверток. «Ну что ж, довольно роскошно. Мне вполне по статусу. Белые шелковые шаровары, золотистая туника, расшитая алой нитью, тапки без задника на плоской подошве. Для Алены – короткая кофточка и странные сарафаны с красной тонкой ткани. И тоже тапочки. «О, это типа Сари!» – обрадовалась она. «Прикольная!» И тут же принялась переодеваться. Я, признаться, даже с места не сдвинулся, пока она не закончила. «Я же не дурак пропускать такое зрелище!» А потом я разглядел свой наряд и мстительно прищурился. Во-первых, я терпеть не могу одежду с чужого плеча. Во-вторых, господин Вересов хотел нага, он его получит. Но тунику натянул. Идти, точнее, ползти, совсем голым, было как-то неловко. «Зуб, а ты уверен, что эта ипостась уместна?» «Я уверен в том, что сам буду решать, в какой ипостаси пребывать», — твердо ответил я. «Хотя бы в этом я свободен». «А, ну ок, тогда пошли, я голодная». «Люблю ее». Алёна почти никогда не спорит по пустякам, как некоторые мои сёстры, не выносит мне мозг, не ворчит и не придирается. Это приятно. Найти обеденную залу оказалось на удивление просто. Я пошёл на звуки музыки. Не то чтобы я этого хотел, музыка просто не оставила мне выбора. Нас ждали. И Гера, и Ядик были в человеческом облике и в таких же нарядах, какие предложенные мне. Они поглядели на меня с тоской, явно сожалея, что не догадались вот так же. Впрочем, моим друзьям еще нужна практика, они не очень хорошо умеют перекидываться. Хозяин сидел во главе стола. Я попытался было поздороваться, но, увы, не смог вымолвить и слова. Отличная магия, мне такая очень нужна. Когда все шесть сестер и их мужья приезжают в гости к матушке, невозможно жить, они постоянно болтают. Как было бы здорово, включил музыку и наслаждайся тишиной. Но на Алену магия не действовала, и она довольно грубо обратилась к Вересову. «Так кто же вы все-таки такой, Радмир Киранович?» «О, как! Его имя она запомнила, а деда моего как только не обзывала. Впрочем, может, у нее это семейное. Вряд ли ее бабушка хотела знать имя своего несостоявшегося жениха». «Желаете почтить меня интересной беседой за ужином, Алена Дмитриевна?» «Вы хозяин, вам нас развлекать», — ловко извернулась хитрая змейка. «Моя школа». «А вы правы. а шар подавайте на стол». Перед нами поставили тарелки с рисом, курицей в желто-зеленом соусе, какое-то мясо, лепешки, фрукты. Многие я видел только на картинках. К примеру, персики и черешня у нас в Наве не растет. Завозятся контрабанды из Яви, но на вкус ничего особенного. «Здесь индийские блюда», – показал хозяин. «Я все же родом из Индии. А вот тут местные хычины, весьма вкусные. Рекомендую». Поскольку разговаривать я все равно не мог, то решил хоть поесть вдоволь. Алена поковырялась в лепёшке, то есть в хычине, и упрямо выдвинула подбородок. «Так вы из Индии?» «Я нет. Родился в Англии, долго жил в России. На родине предков, конечно, бывал не раз, но решил, что здесь мне жить удобнее. Климат замечательный, горы красивейшие, минеральные источники, и любую проблему можно решить деньгами. На Кавказе очень отзывчивое население». «То есть берут взятки», — пояснила Алена для меня вересов ничего отрицать не стал только улыбнулся откусил персик и салфеткой вытер сок а сколько вам лет прямо спросила девушка много больше чем вы можете себе представить вот как значит из наших с колдовской кровью ему может быть как сто так и двести похоже и кто вы такой охотник на нагов я же сказал я громко хмыкнул и закатил глаза желаете возразить Вересов посмотрел на меня черными недобрыми глазами. Но я лишь улыбнулся и развел руками, мол, желаю, но возможности не имею. «Да, вы правы. Нагов не существует», — усмехнулся хозяин. «Как и истинной магии, верно?» «Да, я впервые вижу живого Нага. И вообще я ученый, а не убийца». Мы все немного расслабились, хотя и понимали, что неизвестно, кто еще опаснее — честный убийца или фанатик ученый. А вдруг ему очень захочется иметь в личной коллекции чучело настоящего Нага? «Я даже не чистокровный индус, как вы уже заметили. Моя мама была русской эмигранткой. А отец вот индийский брахман. Маг, охотник и йог. Долго перечислять. Тем более он давно и некрасиво умер». «А мы вам зачем?» Задала Алена логичный вопрос. «Пока не знаю. Я всю жизнь думал, что Наги — это лишь легенда». Или они существовали, но очень давно. Оказывается, я ошибался. Мы вам не враги. Но и не друзья, верно? Вы воры. Хотите забрать корону, которая принадлежит мне? Это корона великих полозов, а наследник полозов сидит перед вами. Начала злиться Алена. Ещё неизвестно, кто тут вор. Ну-ну, а какие у вас доказательства, барышня? У меня, к примеру, есть купчая на корону. Всё честь по чести. «Её купил мой отец у некой польской княгини Барбары Орлинской». Маргарита, до этого момента молчавшая, вдруг закашлялась. «Да, точно, Барбара Орлинская, это ведь Алёнкина бабушка. Как интересно!» «Слишком остро?» — сочувственно спросил Вересов. шар воды, барышня? Итак, продолжим. Вам нужна корона. Что вы можете предложить мне взамен?» «Денег?» — с надеждой спросила Алена. — Не интересует. Денег у меня хватает. — А что вы хотите? — Для начала объяснитесь, как вы меня нашли, и что это за глупая шутка с какими-то билетами на концерт. — Вовсе не шутка, — пробормотала смущенно Маргарита. — Билеты есть, концерт есть, группа «Русалки» есть. — Но никаких розыгрышей не было, — внезапно подал голос Ашар. — Уж я-то знаю, я ведь был на концерте в Пятигорске в марте. — Я Маргарита вздохнула Марго. «Русалка, да». Ашар замолчал, кажется, потрясённо. «Русалка как группа или русалка как существо?» – неожиданно спросил Вересов. «И то, и другое». «Забавно, как может измениться картина мира в одночасье. А ведь Фатум давал мне знак, а я всё не так понял». «Фатум?» – спросила Алёна. «Знак?» – пискнула Марго. «Да, я фаталист». «Верю в знаки судьбы. Не так давно в мою спальню заползла змея. А потом этот странный звонок... Я никому не даю номер, на который мне позвонили. Он существует лишь для одного дела. Откуда вы взяли номер, Маргарита?» «В эпоху интернета очень странно слышать от вас этот вопрос», — выкрутилась русалка. «Я могу узнать о вас всё. Нужно только заплатить кому надо». «Хм, действительно, я не подумал. Так зачем вам корона, молодые люди?» «Ашар, выключи музыку. Я думаю, что юноши уже усвоили урок». Я громко выдохнул. Музыка мне не мешала, более того, даже нравилась. Но способность владеть собственным языком нравилась больше. «Пользуясь случаем, все очень вкусно». Откашлившись, начал светскую беседу по вбитым с детства правилам я. «Благодарю за гостеприимство». «О, мне приятно принимать столь необычных гостей. Вы и вправду потомок Полозов». «Великих Полозов, мы ведем свой род с незапамятных времен, и среди моих предков был Василият Полоз, известный в Индии как Васуки». Вот тут я очень порадовался, что тогда в музее внимательно читал таблички в индийском зале. «Да, Абхагавати, легендарный город Нагов под горой Меру, он существует?» Вересов запылал глазами и подался вперед возбужденно. Вы нет, был разрушен при Великом Переселении. Теперь там обитель упырей, и проход тоже закрыт. Как жаль! Так это правда? Вы живете под землей? Отчего же не выходите на поверхность? Отдадите мне корону, и я непременно все расскажу». Ратмир Киранович некрасиво скривил губы и замолчал. Махнул рукой нервно, снова заиграла музыка. Вездесущий Ашар забрал пустые тарелки, принёс чай и сладости, но что-то в горло больше ничего не лезло. «Уже очень поздно», — неожиданно сказал хозяин. «Продолжим нашу беседу утром». Мелодия сменилась. Меня немедленно потянуло в сон. Я поднялся из-за стола и пополз в спальню. Алена шла следом, вздыхая. «Демоны! А я так и не попробовал здешние персики!»